Преступление века. Новый поворот. Дьявольское убийство десяти человек, произошедшее третьего дня на улице Греналь, продолжает будоражить умы парижан. До сели преобладали две версии – о враче-маньяке и о секте кровожадных фанатиков индусов, поклоняющихся богу Шиве. Однако, нашей Суаху, ведущей независимое расследование, удалось выяснить, новое обстоятельство, которое, возможно, придаст делу иной оборот. Оказывается, в последние недели покойного лорда Литлби по меньшей мере дважды видели в обществе международной авантюристки Мари Санфон, хорошо известной полициям многих стран. Барон Д. М., близкий друг убитого, сообщил, что милорд был увлечен некой дамой и вечером 15 марта, кажется, собирался отправиться в спа на некое романтическое свидание. Уж не с госпожой Лис Санфон была назначена эта встреча, которая воспрепятствовал приступ подагры столь не кстати приключившейся с бедным коллекционером. Редакция не берет на себя смелость выдвигать собственную версию, однако считает своим долгом обратить внимание комиссара Гоша на это примечательное обстоятельство. Ждите наших новых сообщений на эту тему. Эпидемия холеры идет на убыль. Муниципальное управление здравоохранения сообщает, что очаги холеры борьба с которой тянется с самого лета, окончательно локализованы. Энергичные профилактические меры парижских медиков дали положительный результат, и можно надеяться, что эпидемия этой опасной болезни, начавшаяся еще в июле на...